Максим Зарецкий, Хранитель, Книга Третья, Глава Первая Раннее утро Яркое солнце пробивалось в небольшое завешенное окно комнаты, выданной мне Заславскими в их родовом особняке. Даже находясь в медитации, я хорошо чувствовал на лице его теплоту. И не скажу, что это сильно мешало даже скорее наоборот, помогала сосредоточиться на деле и на себе. Природная энергия чувствовалась в последнее время особенно остро, а в медитации, как сейчас, и вовсе создавалось ощущение настоящего моря силы, разлитой вокруг. Не знаю, в чем точно причина... Но произошло это после моей авантюры с использованием шестого движения и вплетения в него проклятой силы, что как бы намекало. Я со вздохом открыл глаза, осматривая пустые стены комнаты, в которой мне приходилось жить последние два дня после злополучных событий на охранной цитадели. Назвать это заключением я бы не стал, но что-то очень близкое к этому. Несмотря на то, что сейчас в первом магическом полным ходом шли экзамены, за пределы особняка меня не выпускали. Очень вежливо и корректно Заславские просили никуда не ходить и вообще стараться поменьше покидать свою комнату под совершенно дурацким предлогом что сейчас вовсю идет расследование нападения одержимых. Ну и то, что я нужен здесь для ответов на многие вопросы. Спрашивается, и чем у них тогда территория университета не устраивает. И судя по тем вопросам, которые мне задают во время проходящих, мягких, но настойчивых допросов, продемонстрированная сила во время последнего сражения сильно заинтересовала Заславских и местные великие семьи. При том, что прошлые мои достижения такого ажиотажа даже близко не вызывали. Тогда в чем отличие? Я перевел взгляд на окно. Голубое небо без единого облачка и яркое солнце успокаивало. Заславские пытались аккуратно вызнать, что за технику я тогда использовал. Но не сказать, чтобы сильно продвинулись в этом. В том смысле, что они просто не понимали моих честных ответов. Так что предполагаю, что мое вынужденное сидение на месте уже очень скоро завершится. Впрочем, после событий на цвете мне действительно был нужен этот отдых. В том числе и время на размышления. Слишком уж много новой информации появилось. Например, откуда во мне столько проклятой энергии? И как я мог раньше не замечать ее? Вообще вопросы интересные и непростые. Это как жить десять лет в доме, а потом обнаружить, что у него нет четвертой стены. Мягко говоря, шокирует. А если называть вещи своими именами, я до сих пор не могу до конца поверить в то, что произошло. Ну и, конечно, разговор с Александром Михайловичем, где мне аккуратно намекали на то, чтобы я занялся созданием и систематизацией знаний по боевым искусствам. Иными словами, от меня хотели получить знания и практики, а взамен также осторожно дали понять, что награда будет серьезной, в том числе и для приюта. И это было заманчиво. Но чего мне стоит написать пару книг с инструкциями и техниками развития общего назначения? Тех, что не являлись секретом ни для кого в мире боевых искусств. А взамен намекнуть на желание приобретения, скажем, небольшого участка для строительства школы. Уже сейчас, имея в качестве учеников ребят из приюта, я мог приступить к первому этапу возрождения школы. И это выглядело крайне заманчиво. От мысли меня отвлек осторожный стук в дверь. «Входите». «Мастер», — в комнату заглянула Мария, — «вы не заняты?» «Нет, уже закончил с утренней медитацией. Я так понимаю, ты тоже?» «Да, мастер. Может, потренируемся?» Тут же спросила она и с явной надеждой посмотрела на меня. У меня, похоже, все-таки получилось то последнее движение. Вот же фанатка тренировок. Техника четырех шагов звезд настолько захватила ее, что она только и успевала все свободное время практиковаться. Ну и меня в качестве тренера старалась вытянуть, и не то чтобы я был так уж против. Нормальные тренировки мне сейчас, можно сказать, противопоказаны, Тело и духовные каналы пока восстанавливались после напряженного сражения, а еще приспосабливались к проклятой энергии, как я понял. Ладно, я не против. Я поднялся на ноги. Глянем, что там у тебя получилось. Выбравшись из комнаты, мы с Марией двинулись по пустынному коридору особняка. В такой ранний час большинство слуг семьи сейчас занимались своими прямыми обязанностями, и мы так до самого первого этажа никого не встретили, кроме пары охранников. Зато прямо у выхода во внутренний двор поместья Заславских наткнулись не на кого-то, а на самого Георга. Пожалуй, одна из немногих вещей, которые меня за последнее время веселили. Для Архимага сражение против трех серьезных противников не прошел даром. Не знаю, что там конкретно произошло, но в ходе боя ему неплохо так поломало руки и ребра, плюс какая-то дрянь с подавлением силы заклинаний, которая шла в комплекте. Из-за этого бедолагу в буквальном смысле запеленали у гипс, локти зафиксировали и подняли на ширину плеч. Теперь из пафосного архимага он превратился в мужика, постоянно пытающегося кого-то обнять. «Опять смеешься, Глинка?» — спросил Георг, уже нисколько не маскируя своего раздражения. Но ну не могу я контролировать себя. Каждый раз при встрече с ним на лице сама собой появляется улыбка. Да даже Мария, наша холодная королева» старательно отворачивалась от красного, как помидор, лица Георга, пряча дрожание губ, готовых в любой момент сложиться в улыбку. «Как можно, мастер?» Я поднял руки перед собой и тут же осознал, что просто непроизвольно копирую Георга, чего улыбка у меня стала еще шире. «Знаешь, чтобы ударить заклинанием, мне руки не нужны, достаточно щелкнуть пальцами». — рявкнул в ответ архимаг, еще больше распаляясь. — Мастер Георг, давайте обойдемся без порчи имущества Заславских. Вы все-таки здесь гость, — строго заметила Мария, но ее вновь выдало предательское дрожание губ, так и норовящих сложиться в улыбку. — Конечно, госпожа, — ответил тот, возвращая себе спокойствие, хотя дергающуюся бровь явно говорила, что... Удавалось ему это не до конца. Отойдя немного в сторону, так чтобы мы не слышали его, пробормотал под нос. Знаменитое гостеприимство великих семей. Чтоб вас всех. Благодаря моему усиленному слуху я это хорошо разобрал, но виду, конечно, не подал. «Мастер, зачем вы его каждый раз провоцируете?» между тем спросила мария когда мы вышли во двор я не верю что вы не способны контролировать свои эмоции кто сказал что я его провоцирую георг в сущности просто играет со своим возмущением ну и его действительно смешно подкалывать не боитесь что он станет вашим врагом М -м -м. нет не боюсь мне удалось его немного понять Если бы рядом были его подчиненные, тогда да, он немного помешан на субординации. Ну и кроме того, Георг все-таки обязан мне жизнью и хорошо помнит об этом. Мы углубились в парковую зону двора Заславских, направляясь к облюбованной еще в прошлое посещения поместья тренировочной площадки. Конечно, немного жаль, что по насыщенности природной энергии это место несколько уступало территории приюта, но и так неплохо. Где-то над нами залилась трелью какая-то пичуга, явно задавшись целью оповестить весь парк о том, куда мы идем. Ох уж эти защитные заклинания местных великих семей Так вот и не скажешь, что прозвучавшая трель обозначала что-то вроде Шифра, понятного лишь охранникам территории дома Заславских. Предполагаю, это простое оповещение о появлении поблизости представительницы семьи. «Ну, давай, показывай, что у тебя там получилось», — сказал я, когда мы такие добрались до ровной и удобной тренировочной площадки. «Да, мастер». Тут же кивнула девушка, развязывая шнурки чехла, в котором находился ее бакен. Отойдя немного в сторону, я внимательно следил за действиями Марии. Восприятие — это то немногое, что мне сейчас доступно в полном объеме. Вот и глянем, что там она придумала. В том, что у Маши будут ошибки в воспроизведении шагов, я нисколько не сомневался. Четыре шага звезд, мягко говоря, совсем непростая техника. Конечно, до движения цветения ей далеко, но все же. А вот девушка передо мной встала в стандартную стойку и начала воспроизводить технику движения. Шаг. Вокруг нее вздрагивает природная энергия, начиная закручиваться в тугие спирали. Хорошо исполнила, даже прикопаться не к чему. Ну и кроме пары совсем уж незначительных деталей. Микки, вот уже собранная Мария Сила, формирует что-то вроде конуса атаки. В этот момент я замираю. Что-то не так. Собирая девушкой природной энергии, начинают появляться необычные включения темного цвета, и мне хватает одного взгляда, чтобы узнать их. Проклятая сила, и ее с каждой секундой становится все больше. Мгновение, и вот уже вокруг Маши закручивается проклятая энергия. «Какого?» «Стоп!» — крикнул я, оправившись от увиденного. Успел в последний момент. Девушка уже хотела активировать движение, но, услышав меня, остановилась. «Развеивай технику!» «Осторожно, делай, как я говорю. Вначале сосредоточься на внешней природной энергии. Так. А вот теперь мысленно создай канал и выпусти собранную силу. Он туда». В следующий момент в дальнюю часть тренировочной площадки вылилась проклятая энергия, больше похожая на чернила. Благо, видеть эту гадость могли только мы с Машей. «Мастер, что это такое? Девушка была явно шокирована тем, что увидела. «Это я у тебя хотел спросить. Давай по порядку, как ты дошла до того, чтобы использовать эту силу? Не волнуйся, ничего страшного не произошло». «И да, мне хотелось бы увидеть место, где ты практиковала это новое движение». «Да, мастер», — кивнула слегка напуганная Мария. Александр Михайлович, вот полный доклад по допросу одержимого. Глава службы безопасности заглянул в кабинет ко второму по влиянию человеку в семье, предварительно почтительно поклонившись. «Спасибо». «Кстати, как там наш парень?» «Как сейчас воспринимает наши расспросы?» Мужчина отложил в сторону папку, переданную ему в руки. «Уже с заметным нетерпением». Очевидно, повторяющиеся вопросы его начинают раздражать. Ну, это понятно. А что касаемо нашего предложения? Пока думает, но Евгений Михайлович просит передать, что ждет от вас более серьезных действий и решений насчет нашего парня. Многие, в том числе даже из союзных семей, начинают задавать вопросы по нему. Уже сейчас его сила совсем не секрет для многих. Нам лишь удается слегка запутать по поводу ее природы. Жаль, но это вопрос времени, когда они разберутся. И придут к парню. — Понимаю, — наклонил голову Александр Михайлович. — Что же, я поговорю с ним еще раз. Допросы заканчивайте, у них уже мало смысла, все равно ничего нового не узнаем. Свободны. Всего доброго. Кинул глава СБ и вышел из кабинета, плотно прикрыл дверь за собой. Александр же откинулся на спинку кресла, задумчиво обдумывая все, что произошло за последнюю неделю. Та авантюра, в которую ввязался Евгений, ввязал в нее, походу, еще и Машу. Сильно рассорило их. Никогда раньше Александр не повышал голос на брата, по крайней мере, с того момента, когда он принял пост главы, а тут не сдержался. Это было очень опасно. И самое отвратительное, он не понимал, зачем Жене нужно так рисковать. Ритуал мог провести другой, менее значимый для семьи человек а он использовал Машу. Сможет ли Александр теперь полностью доверять брату так, как раньше? Вот это большой вопрос.